Эпилог Исида переместилась, огляделась и заметила основателя, стоящего возле окна. С последнего ее появления здесь ничего не изменилось. Та же обстановка, что и раньше. Единственное, что отличалось – погода за окном. Свет в помещении не горел, на небе собрались темно-серебристые тучи, которые вот-вот обрушат на город ливень. В просторном кабинете из-за этого было темно, и сидя показалось, что основателя словно тени окутывают, что он прячется среди них, и то, что видят ее глаза, вовсе не отражает действительности, будто демон из мифов скрывается за внешностью человека». «Вы звали?» — сказала она, сбрасывая оцепенение. «Как твои успехи с Соколовым?» — спросил он, не оборачиваясь. «Пока никак. Я не делаю активных шагов. В юноше слишком сильные эмоции, чтобы он согласился работать с нами. Нужно время». Сама же Исида подумала, что есть и другая причина — банальный инстинкт самосохранения. Женщина была уверена, что ее способности защитят от кого угодно, но то же самое думали шестерпичи и первый оба погибли от рук Соколова, так что кто знает, на что он способен. В последнюю их встречу женщина попробовала проверить парня, но тот никак не подал виду, что разгадал ее секрет. Это успокаивало, и умом Исида понимала, что бояться нечего, но какой-то иррациональный страх заставлял действовать вдвойне аккуратно и лишний раз не подставляться. «Измени!» «Подход», — сказал основатель. «Очевидно, что работа прямо в лоб не даст толку. Проникни в его окружение. Аккуратно. Сделай так, чтобы быть готовой действовать в любой момент». «А как же заключенный мир?» Основатель повернулся, посмотрел и сидя в глаза, и у той вопрос как-то сам собой отпал. «Что именно я должна буду сделать?» «Для начала проникни в его целительский центр». «Соколов так важен?» – решилась уточнить Исида. Ответа она не получила. Мужчина промолчал, и, не проверяя его терпение, женщина отступила и отправилась выполнять приказание. Почему-то в тот момент Исида чувствовала, что ей предстоит пройти по самому краю, и неизвестно, чем это закончится».